Впрочем, почти все русские дворяне, как известно, в не слишком далеком прошлом происходят из крестьян, так что, может, и поправлять ничего не надо. Мы с ним уговорились звать друг друга по именам. Я так и остался арестом, а он естественным образом получил прозвище Пилат. Так мы обозначили нашу братскую, почти древнегреческую, дружбу. После чего Б. предложил, как настанет время, перекусить вместе в ближайшей Чайхане. Я решил не отказываться, поскольку за обедом рассчитывал узнать кое-что полезное для себя как о персидской армии, так и в местном высшем свете. «Ах, дорогой арест!» — вздохнул Бе, объедай кебаб и запивая его лимонадом, в который для вкуса было добавлено вино, о чем знали только мы и чайханщик. «Какой тут может быть высший свет? Вы видели здешних дам? Как же их увидишь, если они все ходят, закрыв лицо?» резонно заметил я, не упоминая, правда, что с одной местной барышней уже успел познакомиться довольно близко. Безо смеялся, но тут же прервал себя. «По виду, да. да вообще есть тонкости. Местные дамы — большие озороницы. Если видят приятного иностранца, то для него вполне могут сделать исключение из правил и ненароком показать свои прелести. Я, разумею, конечно, лицо, ничего более». — И многих здешних красоток вы видели в таком образе? — Достаточно. Уверяю вас, вполне достаточно. В том числе, между прочим, и жен шах шаха Вот как удивился я. — Вы что же, вхожи во дворец? — Ну, не так, чтобы вхож. Но эти жены нашего дорогого Настриддина тоже не все время на месте сидят. Иногда не выезжают на прогулку в летние дворцы. Правда, едут туда они в каретах. Рядом скачут евнухи, которые кричат на прохожих, чтобы те отвернулись, а которые не отворачиваются, тех могут и плетью огреть. Но к иностранцам это не относится. У нас тут широкие права. Так вот, мы можем не отворачиваться. А дамы, когда это видят, кокетливо приподнимают свои покрывала, чтобы вы могли насладиться их красотой. Я счел это пригрешение довольно невинным, но Б. возразил, что... Все хорошо до времени. Если мужчина влезет, например, в чужой гарем, то ему запросто отрубят уши. А если согрешит с чужой женой, то и жизни могут лишить. Это, кажется, при нынешнем шахе такого еще не было, но рисковать все-таки не стоит. Полагаю, нравственность тут стоит на очень высокой ступени, усмехнулся я. Штаб-сротмистр только рукой махнул. «Какой там?» Кокетство — вторая натура женщины, и персидской в том числе. Впрочем, сам он предпочитает развлекаться насчет иностранок, которых здесь хватает. Есть и француженки, и англичанки, и много кто еще. Во-первых, это безопасно. Во-вторых, приятнее. Персиянки далеко не все очаровательны, многие быстро толстеют, а некоторые вовсе ходят с усами. А ему, например, усы на женщине и вовсе не нужны, ему и своих достаточно. Тем не менее, если я желаю местных развлечений, для меня он готов расстараться и устроить небольшой «авантюр» — слова офицера. Я задумчиво почесал бровь. Видите ли, любезный Пилад... Я и сам еще не знаю, каких мне развлечений нужно. Разве что от дворцовых я бы не отказался. Б. вытаращил на меня глаза, усы его замерли. Он хлопнул себя по коленям и захохотал. — Не может быть! Это меня зовут сорвиголовой. Это вы, ротмистер, настоящий, первостатейный сорвиголова. Залезть в гарем к шах-ин-шаху. — Ну, — заметил я скромно, — вы-то любуетесь гаремными красавицами. Но это совсем другое, я просто смотрю. Да при на улице. Максимум, что за такое может быть, несколько ударов палкой по пяткам. Да и то только туземцу. Но ваш случай... Нет-нет-нет. Если вам дороги ваши уши, не говоря уже про все остальное, забудьте. Скажите, что вы пошутили. Я сдержанно улыбнулся. Разумеется, я пошутил. Хо! Он выдохнул с некоторым облегчением и оглянулся по сторонам. Кажется, нас никто не слышал. Да задний разговор об этом... Нас могут разжаловать и сослать в дальний гарнизон куда-нибудь на Сахалин. Он еще раз посмотрел по сторонам и вдруг нахмурился. — Раздается мне, нас все-таки подслушивают. — А он тот, косоглазый туземец, вам глядите. Я повернул голову и увидел Ганцзалина, степенно пившего чай в дальнем углу заведения. Пройдоха ухитрился не только сбежать из лазарета, но и проследить за нами. «Это не туземец. Это мой денщик», — сказал я. «Канык? Бурят? Татарин?» — стал гадать бы. «Ну, что-то вроде этого», — отвечал я с улыбкой. Тут же, впрочем, улыбка моя погасла, и я спросил совершенно серьезно. «Ну, а если бы, любезный Пилат, некое значительное лицо... Не я, не я». Вдруг пожелала бы проникнуть во дворец. Это можно было бы устроить? Бэ подкрутил ус, хитро глядя на меня. Если у этого значительного лица есть средства, то ничего невозможного нет. Это восток. Здесь все продается и покупается. Так я и думал, сказал я, откидываясь на спинку дивана. Мне кажется, если тут иметь средства, то можно самому стать шахом-шахом. «Не исключено», — согласился бы «Но только если вы твердо решили стать шахан-шахом, вам нужно иметь по-настоящему значительные средства». Мы, не сговариваясь, рассмеялись. «Ну что ж, крючок закинут. Если мой дорогой пилат такой человек, как я о нем думаю, то уже завтра полковник отзовет меня в сторону и устроит мне выволочку. Черт раз побери, рад, Будет говорить он голосом тихим, но звенящим от сдерживаемого гнева. «Здесь вам не дом терпимости, а дружественное государство. Наше положение так достаточно шатко. Шах теряет интерес к бригаде, нам урезают жалования. Если вам не жалко своих ушей, черт с вами! Но при тут бригада? Причем, в конце концов, отечества Здесь вам не первый стрелковый лейб гвардии и его величество батальон. Мы здесь окружены врагами». Каждая наша оплошность может привести к чему угодно, не исключая войны. На это я отвечу ему голосом мирным и спокойным. Не постигаю причин вашего гнева, господин полковник. Если вы насчет нашего вчерашнего разговора со штабс-ротмистром, так это была простая болтовня, обычная армейская жеребятина. И после этого мне совершенно ясна станет роль нашего милого Б., которого, видимо, приставили за мной присматривать». Осталось лишь дождаться завтрашнего дня, чтобы подтвердить мои подозрения. Тут я на секунду отвлекся от разговора и велел Гонзолину поискать нам квартиру, дав ему денег с некоторым запасом. Потом вернулся к Б. Итак, Ротмистер, хотя бы был всего только штаб с Ротмистером, но маслом рассудил я, каши не испорчишь. Что вы можете рассказать мне о персидской армии в целом? Б скорчил кислую рожу. А охота же вам говорить о таких гадостях. Ей-богу, ничего приятного. И тем не менее, настаивал я, мы с вами офицеры. Должны же мы знать, так сказать, перспективы на случай войны. Б. покачал головой. На его взгляд, никаких перспектив тут не было. Единственное войско, с которым может воевать персидская армия, так это сама с собой. Персов бьют даже дикие шайки туркмен на границе. Никакой абсолютной дисциплины и вообще ничего. Им даже современных ружей не выдают, ходят с пистонными, потому что боятся, что все разворуют или попортят. Офицеры в пехоте по большей части неграмотные, поскольку происходят из нижних чинов, хотя, конечно, есть окончившие училище но их меньшинство. Время от времени за армию Шахеншаха берутся иностранные инструкторы, но явного результата не видно. Жалование в армии небольшое, да и то, во-первых, задерживается, во-вторых, половину забирают командиры, которым тоже надо делиться, с вышестоящими, вплоть до шаха, который любит богатые подарки. «Они подлецы, что вы думали?» — возбужденно рассказывал бы Командиры распускают свои полки по домам, в результате чего на законных основаниях удерживают в свою пользу кормовые деньги, а иной раз и половину жалования. А пойдешь с рапортом, сам же первый и окажешься виноват. же и у нас в бригаде так?» — спросил я. «У нас свои тонкости, скоро сами поймете», — скислился штаб-сротмистер. «Но вообще, конечно, местные обычаи и на нас влияют. В бригаде, между прочим, учения, дай бог, 300 часов в год выходит Это считается много. А так чисто и синяку расскажу я вам. Деньги, конечно, но вообще скучно». Он попросил у хозяина еще лимонаду, хватил сразу целый бокал, утер усы, посмотрел на меня слегка хмельным глазом. — Одним словом, арест, Петрович, небоеспособна шахская армия. Я покачал головой, потом вспомнил, что на Востоке местные набобы часто набирают свои маленькие армии. Нет ли чего такого и здесь? Какие-нибудь ханы или губернаторы? — Насчет ханов не знаю, — отвечал бы. Но сын шаха зели султан губернатор из Фахана, собрал свою армию. Там по меньшей мере 3000 штыков. Знающие люди, впрочем, говорят, что и больше. Для чего же ему армия? Б. замялся, оглянулся по сторонам. Чехана была почти пуста, но только почти. — Тонкая материя, — сказал он в полголоса. — Некоторые полагают, что он готовит переворот. и хочет сам стать шахом шахом Хотя официальные права на престол у брата Муазафара на самом деле султан бунт не поднимет. Разве только англичане его поддержат? — они поддержат? — спросил я. бар смеялся. — Зачем им это? Они и так себя прекрасно здесь чувствуют. Мы еще поговорили о большой политике, хотя бы все время пытался съехать на дам. в конец захмелев, мой пилат стал жаловаться, что в Персии ужасно скучно, Да еще и командир придирается, в результате чего полковник перессорился не только с офицерами, но и с урядниками. Выяснилось, что вольнолюбивый штаб-сротмистер ужасно страдает, когда им помыкают. Будь его воля, он бы сразу сбежал обратно в Россию. Но сделать это на законных основаниях нельзя. Нужно сначала отбыть положенные три года. — Да я бы и десять лет жизни отдал, лишь бы вырваться из этого тухлого муравейника, — горячо заявил штаб-сротмистер. И вообще, надоело мне это чертова служба, хочу в отставку, домой, в имение. В Европу бы съездил, развлекся. У меня папаша недавно умер, состояние оставил. А я тут штаны просиживаю. И к тому же меня дома невеста ждет. А барышни, сами знаете, с возрастом краше не становятся. Глядя на печальную физиономию бравого офицера, я мог только посочувствовать его горю. Из разговора, однако, стало ясно, что Б. в высокой политике ориентируется слабо, во дворец не вхож, а, следовательно, в моем деле полезен мне быть не может. Когда я вышел из Чайханы, меня уже ждал Гонзалин. Оказывается, он снял нам квартиру за сравнительно небольшие. Половина моего жалования — деньги. Ты с ума сошел? — кротко спросил я его, жалея о временах, когда слуг можно было не только пороть, но и предавать куда более изощренным мукам. Немедленно. Пойди и забери деньги назад. Они не вернут, господин? Нет, все равно. Ты отдал деньги, ты их назад и заберешь. Однако залин разлился с Соловьем, описывая все прелести нашего нового жилища. Особенно он упирал на то, что оно, во-первых, расположено в чистой европейской части города, а во-вторых, совсем рядом с дворцом Шаха. «Ты полагаешь, мне придется ходить в гости к Шаху каждый день?» — спросил я его ядовито. «Это будет ваша обязанность?» — отвечал он со всей наглостью, отпущенной ему будды Я только головой покачал, и мы двинулись осматривать квартиру. Жилище мне неожиданно понравилось. Оно было чистым, просторным, удобным и обставленным на европейский лад, настолько, насколько вообще перс может что-то обставить по-европейски. Прежде чем укладываться на ночь, я позвал Гонзолина и сказал, — Я же велел тебе выбросить яд. Зачем же ты его оставил себе? Ведь ты жизнью рисковал. Секунду гонзалин смотрел на меня в недоумении потом проговорил. — Я не оставлял яд. Я закопал его. Теперь уже настала моя очередь, остолбенело глядеть на него. Откуда же взялась этикетка с надписью ценит Я закопал яд! — упрямо повторил Гонзолин. хочешь сказать что тебя отравили намеренно но кто и как на это гонзалин ответить не мог сказал только что попробовал супа из солдатской миски который налил ему повар и очень скоро почувствовал себя нехорошо картина происходящего менялась прямо на глазах видно преследователи от нас не отступились и теперь нужно быть начеку круглые сутки но для чего же убийца оставил этикетку удивился я Тебя спасло только то, что я знал, чем тебя отравили и какой антидот искать. — Может, просто уронил? — не совсем уверенно предположил Гонзолин. — Отклеилась, упала. Вот не заметил? — Может, и не заметил, — сказал я, хотя и не верю в такие случайности. Они хороши лишь для криминальных романов в духе Эдгара По. А может быть, и не ронял, а специально оставил. «Думаете, не хотели убивать?» — нагадался Гонзолин. «Думаете, хотели просто припугнуть?» «Не исключено», — отвечал я мрачно. «Меня больше волнует другой, кто этот загадочный отравитель, и почему он действует так непоследовательно». Гонзолин некоторое время угрюмо молчал, затем выдал очередную чепуху. «Молись до да крестись, тут тебе я аминь». Я посмотрел на него иронически. Я вижу, ты разуверился в моих способностях. Конечно, мы в чужой стороне, у нас нет никаких полномочий, вести расследование в таком положении довольно трудно, трудно, но не безнадежно. Скажу тебе, друг газолин что детективное дело подобно шахматам. Бывают партии простые, бывают сложные. Но в расследовании, как в шахматах, есть свои правила. Первое сначала рассматривать самые простые очевидные варианты, то есть шахи, взятия и нападения. Нападение у нас уже состоялось. Ты отравился после того, как тебя накормил повар. Значит, поваром и займемся. С утра пораньше. Ставлю 9 из 10, что отравитель именно он. И он же приведет нас к заказчикам преступления. А теперь спать. Глава 6. Орден убийц. На завтра я встал пораньше, чтобы успеть с утра переговорить с поваром в казармах. Но, как ни рано я появился на службе, полковник Караваев уже был на месте. Он встретил меня возле фонтана с видом крайне мрачным лишь кивнул головой на мое приветствие. «Что-то – спросил я его. «Заучилось», – отвечал Караваев. «Повара утром нашли в петле». Секунду я еще надеялся, что, может быть, это не тот повар. с которым я собирался поговорить, но полковник меня разуверил. Повар был именно тот. Я только головой покачал. Гримаса судьбы, иначе не скажешь. Самоубийство? Спросил я. Бах его знает, отвечал Караваев. Выглядит именно так, но... Самоубийство для мусульман — великий грех. Да еще вдруг ему накладывать на себя руки. Каковы, так сказать, причины? И он опять крайне хмуро посмотрел на меня. Я поднял брови. «Вы, кажется, меня в чем-то подозреваете, господин полковник?» «Ни в чем я вас не подозреваю», — отрезал тот. «Но поймите вы меня. В первый же день, как вы приехали, нас в казармах отравился ваш денщик. Через день повара, который, возможно, причастен к его отравлению, находят повешенным». Я пожал плечами. «Вы думаете, эти два события как-то «Именно», — отвечал полковник, поворачиваясь ко мне спиной и мрачно оглядывая двери мастерских. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы видеть эту связь. — Может быть, по-вашему, это я убил повара? — Так сказать, из соображения мести. Я такого не говорил. Мы помолчали. — Черт с ним, с поваром, в конце концов, — снова заговорил Караваев. — Но с тех пор, как вы приехали, в бригаде творится какой-то первобытный хаос. Настроение полковника было понятно. Мне самому этот хаос не нравился совершенно. Я спросил, могу ли я посмотреть на покойного. «Зачем это?» — через плечо покосился полковник. «Любопытство заело». Я сказал, что есть основания полагать, что вся эта история направлена лично против меня. «И что вам даст осмотр трупа?» — поинтересовался полковник. «Можно будет хотя бы понять, самоубийство ли это, или что-то иное?» «Да я вам и так скажу, что никакое это не самоубийство, без всякого осмотра». Впрочем, как хотите. Караваев махнул рукой и указал на караулку, где, ожидая местного прозектора, лежало тело бедняги-повара. Даже беглого осмотра трупа было достаточно, чтобы версия о самоубийстве отпала как несостоятельная. Всюду имелись следы насилия. На предплечьях у покойного были синяки, видимо, его удерживали за руки. Стронгуляционная полоса оказалась слишком широкой для веревки, значит, душили руками. Крылья носа оказались исчерканы царапинами. Я заглянул покойнику в рот. Там зияла лунка от свежевыбитого зуба и нитки. Видимо, чтобы он не кричал, ему зажали нос и забили в рот кляп. Я ощупал голову, на затылке вздулась изрядная шишка. — Ну, кое-что проясняется, — заметил я. — Что проясняется? — спросил полковник. несколько брезгливо наблюдавший за моими манипуляциями. Ну, во-первых, это, конечно, убийство. При этих словах Караваев дернулся, хотя раньше как будто и сам так считал. Я привел ему свои резоны, он не спорил, только глядел угрюмо. Очевидно, убийц было как минимум двое, а то и трое. В противном случае они бы не справились без шума. Повар защищался изо всех сил. Видимо, его оглушили ударом сзади, и он потерял сознание. Затем несчастному вставили в рот кляп, нитки от него я обнаружил во рту, и стали запихивать петлю. Он пришел в себя и начал сопротивляться, его пришлось удерживать, отсюда и синяки на руках. В конце концов его придушили руками, следы от которых остались на шее, а потом повесили. Впрочем, все это было важно скорее для меня. Теперь я мог быть уверен, что мой преследователь действует не один. «Интересно, это вас так учили дедукции?» — подозрительно спросил полковник. «В лейб-гвардии Его Императорского Величества?» Я коротко отвечал, что биография у меня была весьма пёстрая. «О, это я уже помню кивнул Караваев. Потом оглянулся, хотя в караулке мы были одни, и сказал, «Послушайте, могу я вас попросить об одолжении?» Я уже догадался, о каком одолжении он собирается меня просить, и не возражал. Тем более, что оказать полковнику услугу было в моих интересах. Разумеет, сможете, — сказал я. Ну, если, конечно, одолжение это в рамках закона. Полковник уверил меня, что все законно, и, понизив голос, попросил провести свое собственное расследование и найти убийцу. Повар — бедный перс. Вряд ли местная полиция будет усердствовать в раскрытии преступления. Запишут самоубийство и похоронят, так как велит традиция, но он, полковник, не сможет жить спокойно, зная, что у него в бригаде служит убийца. — А почему вы считаете, что это свои, а не пришлые? — удивился я. Полковник открыл рот, чтобы ответить, но в этот миг в караулку сузился Гонзолин и принялся безбожно скандалить. Моего верного помощника до глубины души возмутило, что его не выпускают из казарм. Я повернулся к полковнику. — Казармы заперты? — Ну, разумеется. — криво усмехнулся он. — У меня тут труп, и вы полагаете, что я позволю кому угодно входить и выходить? — интересно, — сказал я. — Скажите, а на ночь казармы тоже запираются? — полковник отвечал утвердительно и добавил, что на ночь ставится усиленный караул. Я вспомнил о вечно сонных караульных у ворот и подумал, что через такую преграду убийцы бы прошли как нож сквозь масло. Но полковник заметил, что в эту ночь На постах стояли кавказцы-мухаджиры. А они — люди куда более надежные, чем простые персы. Скорее всего, убийцы не вышли отсюда ни ночью, ни утром. — так Наши шансы поймать мерзавцев существенно повышаются, — сказал я. — Если вы их поймаете, я буду вам безмерно благодарен, — отвечал полковник. На мой взгляд, сказано это было несколько напыщено, но полковник жил тут уже больше года и, видно, набрался персидской торжественности. Я попросил его выстроить всех военнослужащих на территории казарм Всех, кроме тех, кто стоял ночью на посту. Пока урядники суетились, пытаясь соорудить из здешней вольницы более-менее ровный фрунт, я присмотрелся к паре персидских офицеров и попросил Караваева рассказать мне о них, что тот и исполнил в лучшем виде. Собранные казаки поглядывали в нашу сторону с некоторым страхом. И не зря. Полковник объявил рядовым и офицерам, что я их новый ротмистер Арест Мирза, могущественный факир и владею искусством читать мысли.